У русского где народа натура такая. Немножко дай форсу, тотчас и зазнается. Вот, например, эта же самая девица, о которой была речь. Получи она какое-нибудь образование, выучись болтать по-французски, умей только, кстати, сказать «кисексе киселя», так уж все русское будет ей нипочем. Но делать нечего. Видно, пришлось сидеть у моря и ждать погоды. «Надобно вам сказать, что все это происходило лет 25 тому назад». Вот я жду-пожду, а время идет да идет. Я живу на своих пресненских прудах хоть очень смирно, однако ж не вовсе отшельником. И у меня бывают люди, и я выезжаю в свет, посматриваю, замечаю, прислушиваюсь худо, очень худо. все по-старому. Одна мода сменяет другую, а эта проклятая мода парижанит, да вторит во всем французам, словно корни пустила в русскую землю. Но что всего досаднее, с некоторого времени – Стали мне встречаться русские барышни с умом, с образованием, а меж тем чисто русские. Следовательно, мой идеал русской барышни существует, да мне-то он как клад не дается, а время летит долетит. Вот, наконец, стал я замечать, что в нашем хорошем обществе начинают гораздо чаще прежнего похваливать и произведения русских художников, и стихи русских поэтов. Уж несколько раз удавалось мне слышать, что наши барыни и барышни разговаривают минут по пяти сряду на русском языке. Жуковский, Батюшков, Пушкин лежат уже на дамских столиках, рядышком с Ламартином, Виктором Юго и Казимиром Делавинь. Прошло еще несколько лет, и в нашей словесности стала появляться необычайная деятельность. Начали писать не только стихами, но и прозую. Рабское подражание иностранцам, по крайней мере в словесности, приметно ослабевало. Стали появляться сочинения совершенно русские, народные. Любовь к чтению русских книг быстро распространялась во всех классах общества. Одним словом, все предвещало, что это безусловная страсть ко всему иностранному. Это второе татарское иго скоро будет сброшено. У меня были еще и другие приметы, которые очень поддерживали эту надежду. Однажды, кажется, на каком-то гулянье... Осанистый русский купец шел вместе с своей дочкой, разодетой по последней моде. Около нее увивался франтик с козлиной бородкой в коротком сюртуке и белой шляпе. Я вспомнил, что видал его в рядах за прилавком. Этот лев с линии изъяснялся с купеческой дочкой на французском диалекте и называл ее попеременно то мадмуазель, то Матреной Карповной. Они начали спорить, и Матрена Карповна отпустила ниже следующую фразу «Финисе, финисе, кельгонт». Уж вы и этого не знаете, что это не клек, а Бурнус. Ах, ву! Я готов был прыгать от радости особливо, когда вскоре после этого узнал, что большая часть секретарских и купеческих дочек не только говорят по-французски и толкуют о Париже, но даже потихоньку от своих стариков без милосердия позорит Матушку Святую Русь. Славно говорил я, потирая руки, славно! Дело идет отлично, хорошо. Видно, эта французская дурь выходит из моды если начала уже пробираться в нижние слои нашего общества. Вы можете представить после этого, в какой пришел я восторг, когда русские стихи и проза, обличающие не только истинный талант, но даже совершенное познание языка, начали появляться в печати за подписью дам, принадлежащих к лучшему нашему обществу. Однажды поутру, думая об этом, я сказал вслух. «Ну, кажется, теперь пора. Теперь я найду для себя невесту». — Что вы это, батюшка Богдан Ильич, Бог с вами, — сказал мой Никифор, устанавливая против меня зеркало и бритвенный ящик. — Где уж нам с вами думать о невестах? Я взглянул в зеркало, и руки у меня опустились. — Честь имею вас поздравить, — прибавил этот злодей. — С днем вашего рождения! Вам сегодня ровно стукнуло... — Знаю, братец. — Знаю, — прервал я с досадой. — Да извольте, сударь, бриться, — сказал, помолчав Никифор. — Вода простынет. Волосы-то у вас больно жесткие стали с тех пор, как у вас борода посидела. Да отвяжись!» — закричал я. Ну что ты пристал? Я не хочу бриться. И чтобы доказать это, взял со стола басни Крылова, с которыми никогда не расстаюсь. Впрочем, продолжал я в разгибая книгу. Полно. Не лучше ли, что я остался холостым? Все эти женщины такие капризные, своевольные создания, такие... Я готов был произнести ужаснейшую клевету. Готов был назвать женщин кокетками, как вдруг язык мой онемел. Представьте себе, книга раскрылась, как будто бы нарочно на известной басне «Лисица и виноград». Ну уж, если б я меньше уважал и любил Ивана Андреевича Крылова, быть бы этой книги под столом. Теперь вы знаете, любезные читатели, что я за человек, какого чина, каких лет, какая у меня наружность, почему я не женат и что делал прежде, а что делаю и чем занимаюсь теперь, Вы также узнаете, если не поленитесь прочесть эту книжку».